Глава 14. Планета. Нурикс жевал подгоревшую кашу и в слушал своего учителя. Этот старый болван все вспоминал свою молодость. Как можно быть таким упертым, все цепляясь за эти устаревшие догмы, реакционер чертов, плестись через полконтинента на своих двоих практически на подножном корму? Да даже в былые времена Самые ушлые магистры не брезговали заранее позолотить дорожку. Путешествие после этого проходило как по маслу. Хорошо хоть личные вещи в телеге везли, но самим лезть в нее учитель строго-настрого запретил. Вот зачем лишний раз так утруждать и изматывать себя? Хочешь узнать, что в мире происходит? Возьми побольше талеров и сходи в портовый трактир. И после знатной попойки всяких сплетен и слухов будешь в сто раз больше знать. А чем приходится заниматься вместо этого? Нудная дорога, прерываемая показами нелепых представлений, которыми собирали крохи на пропитание. Даже на ночлег под крышей хватало далеко не всегда. Нурикс покосился на Энце, который сидела и слушала учителя, открыв рот. Лучше бы готовить научилась, криворукая. Опять сегодня сожгла кашу. Еще бы! Благородных хозяйству не обучают. Не по статусу. Только попав в ученики к магистру Ривару, ей пришлось учиться работать руками. Протухшие огрокские слизни сами себя не выпотрошат. Первое же занятие по алхимии заставило знатно проблеваться таких частюль. И несмотря на то, что энцы теперь хоть черта выпотрошат и не поморщится, готовить эта дура так и не научилась. Мир меняется. А когда семь циклов назад буквально на голову им свалились пришлые, эти изменения еще сильнее ускорились. Теперь в приличном обществе паровым дилежанцам никого не удивишь. Пришлые принесли с собой знания, как они их называют технологии. Договорившись с властями, смогли убедить выделить им несколько земель в аренду. Конечно, не везде переговоры шли гладко, где-то им и повоевать пришлось. Но, показав силу, с которой не все архимаги могут совладать, заставили считаться с их аргументами и пойти на уступки. На своих землях они открыли новые мастерские, сманивая народ с окрестных земель невиданными ранее условиями работы. Дела у них быстро пошли в гору и расширились так, что через пару лет их диковинные товары можно было найти на любом рынке. Даже Нурикс прикупил себе ботинки, за что был нещадно бит учителем. Но обувь после экзекуции тот не отобрал, и теперь Нурикс щеголял в них перед другими учениками, прослыв отчаянным радикалом. Видя его наказания, больше никто не решился носить вещи, купленные у пришлых. Понятно, почему взбеленилось это старичье. Мир менялся, и они не успевали за ним. Рушилась их монополия на силу. Все эти изменения постепенно приведут к тому, что в руки простому люду попадут такие силы, которые могут уравновесить неодаренного с гильдейским магом. И хоть по правилам гильдия не могла самостоятельно заниматься политикой и без достойной оплаты примыкать к любой из сторон конфликта, но оспаривать ее силу и не принимать во внимание не мог никто в этом мире, теперь же все стало меняться. И власти имущие, увидев в пришлых тех, кто даст им личную силу, выступив противовесом гильдии, стали давать им все больше и больше преференций. Вторым ударом по гильдии стали артефакты. Узнав о них, пришлые развили бурную деятельность по скупке всего, что было на рынке, вызвав взрывной рост стоимости. Спрос рождает предложение, и толпы, жаждущих быстрого обогащения, рванули в запретный мертвый город за новыми артефактами. Как и следовало ожидать, куча неподготовленных слепо рассчитывающих на свою удачу искателей, сгинули там, пополнив армию нежити. Ее количество резко выросло. А доступа в город практически не стало. Окраины города еще патрулировались группами рейнджеров, которые ловили и потрошили нежить, добывая ингредиенты для алхимиков. Соваться же вглубь города теперь никто не рисковал. Все это не могло понравиться гильдии, которая потеряла доступ к своему главному храму. Был назначен общий сбор магистров в Варновиле, на котором должны были решить, как теперь проводить инициацию одаренных. Вот туда уже вторую неделю они и двигались, вслед за скрипучей телегой. А могли бы за несколько часов домчаться. Пришлые оказывают такие услуги, перевозя богатеньких желающих прямо по воздуху. Нурикс сам пару раз видел пролетающие над ними большие короба. Точных цен Нурикс не знал, но у старого скряги всяко хватило бы золота. Но нет, уперся и все тут. Дойдем сами, как предки завещали. Да мы пока доплетемся, все собрание закончится. Вот зачем понадобилось ночевать под открытым небом, хотя до ближайшего населенного пункта меньше часу ходьбы, как Нурикс не старался, так и не смог выведать у учитель. Встав и начав усиленно воскребать остатки каши из котла, Нурикс не сразу понял, что учитель замолчал. Обернувшись и увидев задравшего голову вверх мага, он тоже поднял взгляд. Разрывая вечерний небосвод, в их сторону падала звезда. Раздался громкий хлопок и резкий порыв воздуха посадил Нурикса на задницу. А котелок с остатками каши с глухим звоном перевернулся и куда-то укатился. Перед самой землей звезда вспыхнула, ее скорость замедлилась до минимума, и она мягко приземлилась. «Это же они! Пришлые!» Только и успел подумать Нурикс, как его учитель встал и неторопливо направился к приземлившемуся объекту. Вскочив и поспешив вслед за учителем, Нурикс вспомнил одну интересную историю, которую услышал от своего приятеля Булышника. Тот был неискушенным человеком и очень любил собирать разные басни. Как-то, накачиваясь дешевым пойлом в пастушке Бетси, Булочник поведал где-то услышанную им байку про барона. Однажды на охоте барон натолкнулся на похожую штуковину. Внутри оказался хрустальный гроб, а там очень недурная собой девчуля. Не удержался барон и схватил ее за грудь. Хорошо так схватил, по-баронски. Получилось так, что он разбудил ее тем самым ото сна волшебного. Очнулась она, да так обрадовалась, так обрадовалась, что отблагодарила барона, да так отблагодарила. В общем, этот момент они дольше всего обсуждали, сводя все услышанные до этого версии воедино и строю свои. И сейчас эта история заиграла новыми красками в голове Нурикса. Он стал думать, как правильно и за что ущипнуть, чтобы все получилось у него, как у барона. Конкуренция со стороны старикашки он не боялся. Магистр сам не станет морать руки, щипая, кого попало. А вот Энцы может сдуру сунуться. Представив, что в итоге может получиться, Нурикс задышал еще тяжелее. «Нет, нужно срочно в ближайшем городе в Лупанарии заскочить». а то в голову черти что лезет. Благо, несколько талеров он в тайне от всех с собой прихватил. Поток нескромных мыслей прервал свист, с которым из штуковины вылез хрустальный гроб. Ну вот, все точно, не обманул булочник, хоть и пьян был в стельку. Но получше рассмотрев, кто в нем лежит, Нурикс не выдержал. И чуть вслух не высказал все, что думает по этому поводу. Если кратко резюмировать, то щипать этого голого лысого парня он не будет ни за какие ковришки.